Глава 9 Надежда Командир, тревога! Крот тряс Мельникова за плечо. Полковник, Открыл красные от недосыпа и алкоголя глаза. Накануне, вернувшись к Бауманской, он и другие участники похода почти всю ночь заливали память о произошедшем самогоном «Ну что там еще?» – недовольно пробурчал он. «Звонили из комитета. На Братиславской плаву прорвало. На Люблюну воды уже по колено. Люди эвакуированы». Гермозатворы в сторону Волжской перекрыли, но они текут. С Марина нет связи. Ну а мы при чем? Пусть спасатели с охотного ряда посылают. У них насосы и все такое. Да уже же подняли, но не хватает рук. и надо организовать отвод воды наверх. замонали Ладно, поднимай, ребят. Готовьте мотооз и выдвигайтесь. Старший Хантер. Мне только Мессера оставьте. Да, и попроси кого-нибудь из парней мою машину подогнать. Мотовоз ушел в сторону центра, чтобы через паутину служебных веток пробраться к зоне бедствия. А мельникова и Мессер сели в машину и поехали к Чертановской, где в их старом гараже стояла БМП, пригнанное во время их неудачного похода в область. Мессер, положив в десантный отсек баулы с изолирующими противогазами и одеялами, забрался в люк водителя и завел машину, прогревая застоявшийся на морозе двигатель. А Мельников, у которого не на шутку болела голова, отхлебнул через хитрый патрубок в противогазе из фляжки и вскарапывался в башню. «Давай через Коломенскую и к Марина», – сказал он. Карту не забыл? Мессер отмахнулся, застегнул шлемофон, подсоединил его к портовой связи и уселся поудобнее на сиденье. Мельников спрыгнул на место наводчика и тоже натянул шлемофон. «Поехали!» Мессер нажал на газ. БМБ выбросила клубы едкого дыма, смешавшегося с взлетевшим вихрем снежинок, и смело остатки ограждения вдоль трамвайных путей, загромыхало траками в сторону ашанского шоссе. Доехав до Печатников, сталкеры разогнали мотовоз на служебную ветку, ведущую к депо. Дальше пути были заняты дрезинами спасателей, основавшими зад и вперед, подвозя строительные материалы для укрепления гермоворот. Обратившись к распоряжавшемуся здесь человеку в оранжевом берете, сталкеры получили задание поднимать шланги для откачки воды и через виншахту на поверхность. Мужики, натянув защитные костюмы и расхватав сложной стопкой скрученные пожарные рукава, стали карабкаться наверх. Там выставив часовых, собирали из секций шланги и сбрасывали в темноту шахты. Наконец насосы заурчали и мутные потоки воды потекли в сторону Люблинских прудов уровень воды в тоннере стал понемногу понижаться. Спасатели и вернувшиеся под землю сталкеры, с кто по колено, а кто и по пояс в воде, подвозили и наваливали все новые кучи щебней, заливая его бетоном. И вскоре угроза прорыва водыщих затвор миновала. БМП резво пронеслась по заснеженной набережной Москвы-реки. Свернула левее, оставляя справа с домами, заболоченную низину Курьяновской станции аэрации, пересекла железную дорогу и, расталкивая остовы автомашин, подкатила к метро Марина. Над площадью нависали обгорелые остовы цилиндры трех многоэтажных домов, а Люблинская улица была забита стоящими вплотную автобусами и легковушками. Вдали виднелся разрушенный огромный мост, который стал ловушкой для желавших выбраться из города. Видимо, в этом районе успели объявить тревогу и люди еще успели попытаться эвакуироваться. Впрочем, это им не слишком-то и помогло. Мельника выбрался из люка, размял затекшие ноги и руки и уселся на броню. Вроде ничего подозрительного, а? Постарайся-ка пробиться вплотную к фотометро. Мейстер кивнул и, медленно распихивая ржавое железо автомобилей, вверху подвел машину к лестнице, к идущей в темный провал. «Поцвети фарами!» лучи фар заиграли бликами на скваченной льдом поверхности воды, стоящей в переходе. «Интересно, а там глубоко?» «Командир, ты бы лучше спросил, кто там водится», — оскладился месер. Мельников на секунду задумался, потом достал из кармашка разгрузки гранат. «Прыгнись-ка!» Полковник выдернул чеку и кинул гранату на тонкий лед. Взлетел высокий фонтан воды и в нем промелькнуло какое-то зеленоватое чешуйчатое тело, напоминающее не то змею, не то угря, а Мельникова с до головы окатило брызгами. Мельников зацепил палкой плавающей в воде неподвижное создание и вытянул его на берег. Непонятная полуметровая тварь с узкой зубастой мордой, выпученными глазами, зеленой спиной и белесом брюхом, не внушали симпатии. «Слышь, мессер, мне показалось или кто-то кричал?» «Да хрен его знает, может и кричал, а может эхо от взрыва!» «Командир, давай он вам через ту шахту попробуем «Ну его этот переход, а!» Даже если повезет и твари ногу не обгрызут, то как мы с дверями-то управимся? Холод, сжимающий сердце и пронизывающий душу, мокрая одежда, сжимающая ледяным компрессом, озноб, сотрясающий тело, боль, закоченевших в ледяной воде ногах, непроглянная темнота, окружающая давище вселяющее ужас. Надежда, которая умрет последней. Мама, я замерзла. Наденька, потерпи еще немножко. Но мне холодно. Ничего, доченька, скоро с нами придут. Мама, а где дядя Валера? Где тетя Нина? Где-то здесь, милый. А почему они молчат, мама? Почему так тихо? И что это бомбнуло тогда? Не знаю, Надюша. Высокая женщина с девочкой лет трёх на руках стоит, пригнув под потолком голову, по пояс в воде в подземном переходе, в безнадёжной ловушке, запертая, прорвавшейся водой и с последних сил держится на кочневших ногах. Вокруг полная тишина. Не слышно никого из тех, кто успел выбежать со станции и первое время был рядом. Когда вода остановилась, образовав воздушную линзу за загерметизированном подземном переходе, двое мужчин решили попробовать нырнуть. Вдруг удастся вытащить кого-то еще. С тех пор они и появлялись. То ли спаслись, то ли утонули. Время текло неуносимо медленно. Люди боролись с холодом, поддерживая друг друга. Холод побеждал. Время от времени кто-то падал в воду и не находил сил подняться, а то и увлекал с собой соседа. С самого начала женщина с девочкой на руках, ориентируясь на звук, старалась держаться подальше от других. И ей повезло. Она нащупала ногами какое-то возвышение, на которое осторожно скарабкалась и замерла. Выступ был небольшим, но теперь вода доходила только до пояса. И это давало шанс. На что женщине не хотелось об этом думать. Что-то твердое прикоснулось к ее ведру. Одной рукой она постаралась это оттолкнуть, безотчетно, бездумно, и в ужасе отдернулась, прикоснувшись к мокрым волосам утопленницы. Сколько времени прошло? Час? Десять? Сутки? Она не знала, вдруг ей показалось, что что он наслышит приближающийся шум мотора. Потом грохнул взрыв, оглушивший ее. В мертвой тишине заметала свеха. Женщина закричала, и снова наступила тишина. «Мам, ну мне же холодно. Почему никто не приходит?» Мельников глубоко вздохнул. Снял с лица маску своего противогаза и натянул изолирующий противогаз. Зашипел регенерирующий патрон и струя горячего воздуха обдала лицо. Закрепив на груди фонарь, сталкер стал спускаться по скобам, а мессер потихоньку разматывал страховочный трос. Спустившись до поверхности воды, мельник оттолкнул ногой доски и мусор и стал спускаться дальше. Наконец, под ногами оказалось твёрдое дно. Мельников выгляделся. Видимость не больше метра или полутора. Фонарь выхватывает дно. Плавающие в толщине воды куски бумаги и полиэтилена. Тяжело раздвигая толщу воды, полковник сделал первый шаг. Потом второй. Ити было трудно, но возможно. Холод воды бодрил, разгоняя остатки усталости и похмелья. Но надо было торопиться, чтобы не наступило переохлаждение. мельников цепил страховку. Сейчас она была уже не нужна. Ладно, надеюсь, все-таки мне не послышалось. Выброшусь в тоннель, Мельников свернул направо. Быстрее надо, быстрее. Подгонял он себя. Только бы ни обо что не споткнуться. Вот и железная лестница служебного прохода. Толкнув маленькую дверцу, полковник выбрался на платформу. Луч фонаря светил темно-серую мраморную стену, блеснула золотистая отделка вверху. Внизу, на путях, белело чье-то мертвое тело. Осторожно обогнув алюминиевую будку, Мельников поднялся по ступеням, перебрался через заборчик у турникетов и, напрягая силы, вышел в переход. Уровень воды был здесь очень высоким. Даже у рослого Мельникова из воды торчала только голова. Балконник включил фонарь на лбу и огляделся. Женщина надержалась из последних сил совсем уже не чувствуя в конец окоченевшей ноги. Вдруг ей показалось, что она видит, что тьма стала не настолько непроницаемой. Может быть, это луч фонаря? Свет стал ярче, сфокусировался, по поверхности воды пошли круги, колыча мертвые тела и мусор. И над водой показалась чья-то голова жуткой маски. Вспыхнул еще один фонарь, и луч света пробежал по стене, уперся в лицо женщины. Человек приблизился, и глухой голос, искаженный противогазом, произнес «Еще живые есть, я сейчас вас отсюда вытяну, не волнуйтесь». Увидев посиневшую и трясущуюся от холода молодую женщину с маленькой девочкой, Мельников испытал острое чувство жалости и одновременной вины. Вины перед своей погибшей семьей Которую он не смог защитить Вины перед этой вот женщиной Которой он пришел на выручку так поздно К тем людям, спасти которых он уже не успел Идти можете? Нет Спасите дочку На день Тогда так Игнорируя последние слова женщины Сказал Мельников Вам надо будет сейчас сесть мне на спину. Спасите Наденьку. Со слезами на глазах повторила женщина, протягивая ему девочку. Полковник поднял над водой второй противогаз, вылил из маски и шланга в воду, подтянул ремешки до упора и сказал. Наденька, пойдешь со мной? Девочка молчала. Иди с дядей, он тебе поможет. А ты, мама? Я вернусь за вами, сказал Мельников. Возьмите фонарь. Женщина кивнула, по ее лицу катились слезы. Девочка позволила надеть на себя противогаз, Мельников привел в действие регенератор. Девочка задергалась, горячий воздух обжигал ей гортань, но полковник крепко обнял ее и пошел в обратный путь. Добравшись до шахты, Мельников привязал обмягшее тело девочки к страховочному тросу и трижды дернул – тут раненый, поднимай. Трос натянулся и девочка медленно, осторожно поплыла вверх. Мельников стал карабкаться следом, ему нужно было еще взять один противогаз. Когда полковник выбрался наружу, он увидел, что мессер уже делает все, что нужно, снял с девчушки мокрую одежду и укутал её в тёплое одеяло, пытается привести её в чувство. Вернувшись в подземный переход, Мельнико сразу понял, что женщина его не дождалась. Фонарь, который он нёдал, лежал на дне. Полковник огляделся и увидел среди трупов и плавающего мусора ту, которую искал и надеялся спасти. Он узнал её по одежде. Женщина плавала лицом вверх, глаза ее были закрыты. Она еще дышала, но была без сознания. Сталкер, обдирая пальцы, сумел он тянуть на нее противогаз и волоком вытащил с собой. Трясясь в тесном десантном отделении БМП, Мельников пытался привести женщину в чувство. Что было сил, растирал ее самогоном, с истервенением массировал замерзшие тело Женщина была молода и очень привлекательна, стройная, темноволосая, с большими карими глазами, с красивым изгибом бровей. Быть может, в другой обстановке Мельников не остался бы к ней равнодушен. Но сейчас она не интересовала его как женщина. Он боролся за ее жизнь. Закутанная в одеяло девочка мирно спала в том же отсеке. Ей не мешал лязг гусниц тряска, мотора Под массивным козырьком станции «Печатники» их уже встречали вызванные мейстером по рации спасатели с носилками. Девочку и женщину унесли вниз, мейстер и подсевший к нему усталый кит погнали БМП в гараж на Чертановсках, а Мельников, ни в больше не идти, не стоять, сел на заснеженный парапет, снял противогаз и сгорел. К нему подошел Хантер. «Командир, Пойдем вниз уже. Тут холодает, да и стемнеет скоро. Кто знает, что за твари здесь водится. Хлебая из котелка бульон, Мельников думал о выточенных им женщине и девочке. Ему сказали, что их сразу же эвакуировали на Дрезине на Кузнецкий мост, где были не только метрополитенские технарии, но и настоящий госпиталь. В помещениях под платформой. Потихоньку согреваясь и отходя от стресса, полковник уже начинал представлять себе будущую встречу со спасённым и, улыбаясь про себя, решил, что возможно стоит попробовать как-то развить отношения. Подошёл и присел рядом на корточке бурят. Помолчал и, вздохнув, произнёс «Звонили с Кузнецкого, Они делали все, что могли, но переохлаждение было слишком сильным. А с девочкой все в порядке. Они спрашивают, как ее зовут. Им надо оформлять документы для передачи ее в приют на Цветном бульваре. Надей девочку зовут. Надеждой. С давленным голосом произнес мельник